Глава 22 Мы садимся в машину и едем уже привычным путём. На душе приятно, солнышко прогревает кожу и внутри растекается тепло. Обожаю лето. Жалко, что оно длится всего три месяца в году. Музыка льётся из динамиков, знакомой мелодии, под которой когда-то пела в детстве. Хочется подхватить эти напевы. В окне мелькают знакомые пейзажи. Зелёные поля, усыпанные маками и подсолнухами. Неспешно текущая река, отражающая синее небо. И деревенские домики с дымящимися трубами. Кажется, время останавливается, оставив нас в этом уютном путешествии в прошлое. Мы едем не просто по дороге, мы едем в детство, в мир беззаботных летних дней». Теперь и дровосек будет ассоциироваться у меня с чем-то приятным, таким трепетным и нежным, как проходило моё детство. Помню, когда меня привозили погостить на летние каникулы. Бабушкины добрые глаза сияли от радости, и она встречала нас с тёплой улыбкой, словно солнце после дождя. В её доме всегда пахнет свежеиспечённым хлебом, клубникой и летом. Бабушка всегда готовит нам прохладный компот и вкусные пирожки с картошкой. Мы сидим на веранде, наблюдая, как солнце садится за горизонт, окрашивая небо в розовые и оранжевые тона. Она любительница рассказывает нам истории о своём детстве, о её родителях, о том, как она встретила дедушку. И в этих историях было столько тепла, столько любви, что казалось, будто мы переносимся в то время — в тот мир, где время текло медленно и спокойно. Вечером обязательно сидим у костра, жарим сало с хлебом, поём песни и разговариваем. Небо усыпано звёздами, и тогда казалось, что они так близко, что можно дотянуться рукой. И в этот момент приходит понимание, что ничто не может быть прекраснее, чем этот летний вечер. Это простота, это тепло и любовь. Это и есть то, что делает жизнь прекрасной. И когда меня забирают домой в конце каникул, знаю, что вернусь сюда снова. Я вернусь в это место, где время останавливается, где жизнь проста и прекрасна, где могу быть ребёнком счастливым и беззаботным и буду помнить эти дни, этот запах леса, этот вкус компота и пирожков, это тепло бабушкиных рук и её добрые глаза». Наши посиделки, разговоры и истории — это намного лучше всякого моря и чистого мягкого песка». «О чём думаешь?» «О бабушке», — спокойно отвечая, рассматривая дома, которые стоят вблизи больницы. «Знаешь, в подростковом возрасте я даже не сопротивлялась иногда приезду. Мне казалось, что меня просто ссылают сюда в наказание». Но сейчас смотрю на улицы, парки, на леса и поля и понимаю, что это было самое лучшее в моей жизни. Такие приятные воспоминания. «Да, твоя бабушка — настоящее солнце», — соглашается дровосек с грустью в голосе. «Она умеет так согреть, что никакое море не сравнится. Она печёт такие пироги. А её истории...» Она может часами рассказывать о том, как в молодости ходила босиком по росе, собирала ягоды в лесу и мечтала стать художницей. Я киваю, и перед глазами проплывают картины из детства. Бабушкин уютный дом, пахнущий ванилью и корицей, мягкие пледы на диване, где она читала мне сказки и её ласковые руки, которые всегда были готовы обнять и утешить. Даже дровосек об этом знает» совершенно чужой человек. Она была мудрой, говорю. И научила нас ценить простые вещи: доброту, любовь, красоту природы. Именно это я и чувствую сейчас, когда смотрю на эти дома, на зелень вокруг. Бабушка живёт в каждом дереве, в каждой птице, в каждом луче солнца. Дровосек кивает, и мы оба погружаемся в тишину полную воспоминаний. «Когда я переехал сюда, то она сразу принесла мне пирожки с картошкой и сказала, что раз я приехал сюда, то это судьба». Теперь, кажется, понимаю, в чём заключались её слова. «Да, она умеет окружить заботой каждого», тихо произношу. «Дровосек кладёт руку на мою коленку и слегка сжимает, а у меня мурашки покрывают кожу». И «Я понимаю», Мне кажется, она неспроста просила меня принести ему травы и помочь. Она может быть коварной, хоть и никогда бы не подумала». «Ты знаешь», — продолжает он, — «я ведь раньше никогда не задумывался о том, что это может быть судьба, но теперь понимаю, что всё не случайно. И то, что я здесь, и то, что встретил тебя». Он смотрит прямо мне в глаза я чувствую, как моё сердце начинает биться быстрее. Я не могу отвести взгляд и не могу ничего сказать. В этот момент кажется, будто время остановилось, и мы остались вдвоём в этом мире. Мы продолжаем сидеть молча, но теперь это молчание уже не кажется неловким. Оно наполнено пониманием и теплотой. Мы оба знаем, что слова здесь излишни. Я беру его за руку, и он сжимает мою ладонь в ответ. Но в этот момент звонит его телефон. Дровосек снимает его с панели и отвечает на вызов. «Да?» Секунду молчит, и тут его брови максимально взлетают вверх. «Сейчас приеду. 10 минут!» Дровосек сбрасывает вызов и тяжело вздыхает. «Мне нужно в отель. Там потоп. Не знаю, смогу ли забрать». «Не стоит. Я прогуляюсь. Тут недалеко». Привстаю и ловлю его губы своими. «Как освободишься, зайдёшь ко мне», — шепчу ему. «Хорошо, беги». Так же тихо отвечает, и я вылезаю из машины. «Боже, я начинаю к нему привыкать».